Триптиз. В ревю танцовщица раздевается дуря. Реву, или режут мне глаза прожектора. Шарф срывает, шаль срывает, мишру как сдирают с апельсина кожуру. А в глазах тоска такая, как у птиц. Этот танец называется стриптиз. Страшен танец. В баре лысины и свист, как пиявки, глазки пьяянец налились. Этот рыжий, как обляпанный желтком, пневманическим исходит молотком, тот как клоп, апоплексичен и страшен. Апокалипсис смывоет саксофон. Проклинаю твой вселенный масштаб. Марсианское сияние на мостах. Проклинаю обожая и дивясь. Проливная пыляшит женщина под джаз. Вы Америка, спрошу как Идиот. Она сядет, сигаретку разомнёт. Мальчик скажет: "Ах, какой у вас акцент. Закажите-ка в Мартине и абсен".